и зато осужден блуждать по земному шару до второго пришествия. — Это я! Это я! — вскричал незнакомец и, бросившись вон из дому, исчез из глаз философа. Тут Корнелия Гриппа узнал, что его посетил Вечный Житт. 1829 год.